«Июль. Целый день провел в движении работы. Это было бы очень хорошо, если бы я не пил много, не лгал бы вечером и провел бы остальное время в занятиях». 1853 год, 1 июля, 24 года. «Если бы я слышал про себя со стороны...»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 Ездил в червлёную напился, спал с женщиной. Все это очень дурно и сильно меня мучает. Вчера тоже хотел. Хорошо, что она не дала. Мерсость. 1851 год, 3 июля, 22 года. Увы, опять ленился. 1854 год, 4 июля, 25 лет. Факты. Лень, лень, лень. 1855 год, 5 июля, 26 лет. «Революция экономическая не то, что может быть, а не может не быть. Удивительно, что ее нет». 1881 год, 6 июля, 52 года. Когда я ребенком увидал впервой, как ведут наказывать, я не мог понять, я ли глупый и дурен, что не понимаю, зачем, или они большие. Я уверился, что большие правы, они так твердо знали, что это нужно, а они, бедненькие, не знали. 1880 год, 7 июля, 51 год. Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, шалеваю от радости плотской жизни забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня. И я радуюсь жизнью и больше почти ничего не делаю. 1880 год, 8 июля, 51 год. Это вращение к праздной жизни. 1890 год, 9 июля, 61 год. Дома любовался хозяйской дочерью. Даже было что-то легкое, сладкое воспоминание о ней, когда я вернулся в комнату. У нее милая физиономия и улыбка. И она умна, даже рефриктерка немножко. 1857 год, 10 июля, 28 лет. Вот уже второй день, что я покушаюсь сочинять стихи. Посмотрим, что из этого выйдет. 1854 год, 11 июля, 25 лет. «Я серьезно убежден, что миром управляют. И государствами, и имениями, и домами, совсем сумасшедшие. Не сумасшедшие воздерживаются или не могут участвовать». 1900 год, 12 июля, 71 год. «Я видел, что тело умирает, поэтому предполагаю, что и мое умрет». Но ничто не доказывает мне, что душа умирает, поэтому говорю, что она бессмертна, по моим понятиям. Понятие вечности есть болезнь ума. 1852 год, 13 июля, 23 года. Я развратный, глубоко порочный в половом отношении человек. 1910 год, 14 июля, 81 год. Первое – лень, второе – бесхарактерность, третье – лень, четвертое – бесхарактерность. 1855 год, 15 июля, 26 лет. Бог дал нам дух свой, любовь, разум, чтобы служить ему, а мы этот дух его употребляем на служении себе, употребляем топор на то, чтобы строгать топорище. 1897 год, 16 июля, 68 лет. Три правила. Первое. Быть, чем есть. А. По способностям литератором Б. По рождению аристократам. Второе. Никогда ни про кого не говорить дурно. И третье. Быть расчетливым в деньгах. 1855 год. 17 июля. 26 лет. От чего никто не любит меня? Я не дурак, не урод, не дурной человек, не невежда. Непостижимо. 1853 год. 18 июля. 1824 года. Не пишу, не читаю, не думаю. Весь в хозяйстве. 1858 год, 19 июля, 29 лет. Обед. Первое – холодное, второе – крапивные щи, третье – барань навареная, четвертое – лапша, пятые – орешки, шестое – барань жареная, седьмое – огурцы, восьмое – лапшенник, девятое – мед. 1881 год, 20 июля, 52 года. Живу все так же растительной жизнью. 1903 год, 21 июля 1974 года. Я говорю в телефон. Колебания воздуха передаются пластинке, колебания пластинки передаются магнитом, магниты возбуждают электрические токи. Где же слова, сказанные в телефон? Они превратились в электрический ток. но вот ток дошел до магнитов, магниты вызывают колебания пластинки, пластинка воздуха, и вновь появляются те же слова. Остроумное материальное гадание о бессмертии. 1891 год, 22 июля, 62 года. Боже мой, как я один, один. 1909 год, 23 июля, 80 лет. Думал о своих дневниках старых, о том, как я гадок в них представляюсь, о том, как не хочется, чтобы их знали, то есть забочусь о славе людской и после смерти. Как страшно трудно отрешиться от славы людской, не заботиться совсем о ней, не страдать о том, чтобы прослыть за негодяя. Трудно, но как хорошо. 1890 год, 24 июля, 61 год. Встал в двенадцать, читал «Мертвые души» с наслаждением, много своих мыслей, ничего не писал, погода хороша. За обедом, посредством спора, расшевелил Машу и потом приятно поговорили с ней. После обеда поехал с Натальей Петровной к Валерией. В первый раз застал без бесплатив, как говорит Сережа. Она в десять раз лучше, главное, естественно. Закладывала волосы за уши, поняв, что это мне нравится. Сердилась на меня. Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо. 1856 год, 25 июля, 27 лет. «Молодежь в галстучках меня дичится». 1857 год, 26 июля, 28 лет. «Дома дружно». 1884 год, 27 июля, 55 лет. «Утро читал, объедался грушами, вместо обеда ел сыр». 1854 год, 28 июля, 25 лет. «Сборный пикник, жрать в новом месте». 1889 год, 29 июля, 60 лет. Ложь перед другими далеко не так важна и вредна, как ложь перед собой. Ложь перед другими есть часто невинная игра, удовлетворение тщеславия. Ложь перед собой есть всегда извращение истины, отступление от требований жизни. 1896 год, 30 июля, 67 лет. Свинья! Ковырял нос и ничего не написал. Вот два упрёка за нынешний день. 1854 год, 31 июля, 25 лет.